«Очень интересный рассказ», — медленно выговорил он. «Я так и знал, что тебе понравится», — застенчивой улыбкой признался Робин. «Проливает дополнительный свет на заверение Мэнни, что он не сталкивал хозяина с лестницы». «Они не обрадовались твоему приезду», — добавила Робин. «Но в этом, наверное, есть и моя вина. Я сказала, что ты частный сыщик, но Нанита, она, в отличие от Мэнни, английским владеет слабо. Этого не поняла». Пришлось объяснить, что это вроде как полицейский». «Еще они заключили, что Чарт призвал меня в связи с выходкой Мэнни». «Неужели Чарт сам это упомянул?» «Ни единым словом», — ответил Страйк. «Надо полагать, он только о предательстве Уолда Грейва и думает». Воспользовавшись туалетом, они вышли на мороз, сощурились от встречного ветра со снегом и побрели к машине. На крыше их Toyota Land ленд-крузера успела образоваться наледь. «Ты на вокзал успеваешь?» — спросил Страйк, глядя на часы. «Если заторов не будет». Робин тайком постучал по деревянной отделке дверцы. Когда они выехали на трассу М4, где повсюду установили предупреждающие знаки, а разрешенную скорость снизили до 60 миль в час, у Страйка зазвонил мобильный. «Илса, как у вас дела?» Привет, Корм. Бывает и хуже. Ее не арестовали, но допрос провели довольно жестко. Страйк включил громкую связь, чтобы слушать вместе с Робин. И они ловили каждое слово, пока автомобиль продирался сквозь бьющее в стекло снежные вихри. Ее точно считают виновной, сказала Илса. На каком основании? У нее были все возможности. — объяснила Илса. — Да еще она так держится, что сама себя топит. Брюжит, зачем к ней привязались. Постоянно ссылается на тебя, а они звереют. Ко всему прочему, она твердит, что ты-то наверняка найдешь убийцу. — Вот чёрт! Страйк был раздосадован. А что обнаружили в чулане? — А, это самое главное. В куче всякого хлама валялась прожжённая, окровавленная тряпка. — Фигня. «Отрезал Страйк. Эта тряпка могла там проваляться сколько угодно. Экспертиза покажет, но я считаю, что этого недостаточно, пока не найдены внутренности. Ты про внутренности знаешь?» «Про внутренности уже каждая собака знает корм. В новостях передавали». Страйк и Робин быстро переглянулись. «Когда?» «Сегодня днем». Полицейские, мне кажется, пронюхали, что готовится такой выпуск, и решили допросить ее с утра, чтобы вытянуть как можно больше, пока подробности не получили огласку. «Значит, информацию слил один из них», — вскипел Страйк. «Это серьезное обвинение». «Один мой знакомый журналист платит кроту, чтобы тот держал его в курсе». «Интересное у тебя знакомство». «Работа такая. Спасибо, что позвонила Илса». «Не за что». «Постарайся, чтобы ее не упекли за решетку, Корм. Чем-то она мне симпатична». «Кто это?» — спросила Робин, когда Илса повесил трубку. «Старая знакомая из Корнуолла, бывшая одноклассница. Адвокат. Вышла замуж за моего лондонского приятеля», — объяснил Страйк. «Я свел с ней Элеонору, поскольку... Черт!» За поворотом они уперлись в огромный хвост автомобилей, застрявших в пробке. Робин затормозил и остановился позади «Пежо». «Чёрт!» — повторил Страйк, косясь на сосредоточенный профиль Робин. «Опять авария», — сказала Робин. «Вижу мигалки». Она представила, какое лицо будет у Мэтью, когда он услышит, что она опоздала на ночной поезд. Похороны его матери. Как можно не приехать на похороны? Ей бы следовало быть уже на месте в родительском доме Мэтью, помогать с приготовлениями, утешать. Дорожная сумка уже должна была бы стоять в спальне у нее дома, а отглаженная траурная одежда, необходимая для краткой церемонии прощания, висеть на плечиках в старом платяном шкафу. Накануне похорон миссис Канлив без пяти минут ее свекрови она помчалась куда-то со страйком, да еще в такую непогоду. И застряла в пробке за 200 миль от церкви, близ которой упокоится мама Мэтью. «Он меня не простит. Он никогда меня не простит, если я не приеду на похороны. Я пошла на это...» «Ну почему? Почему именно сегодня перед ней встал такой выбор? Почему началась метель?» У Робин внутри все переворачивалось от волнения, а машины не двигались. Страйк молча включил радио. В машину ворвались «Take That» с песней о том, что нынче виден прогресс, где прежде его не было. Имеется в виду записанный этим вокальным квартетом с участием Робби Уильямса альбом «Progress» 2010 год и его заглавная песня. Робин только изводилась от этой музыки, но вслух ничего не говорила. Машины продвинулись на несколько метров вперед. «Господи, помоги мне успеть на поезд!» Безмолвно молилась Робин. Минут сорок пять они ползли сквозь снежные заносы. Уже смеркалось. Казалось бы, у них изначально был вагон времени, но сейчас все шло к тому, что ей придется коротать ночь на опустевшем вокзале. Им уже было видно место происшествия. Полиция, огни, смятый в лепешку поло. «Вот теперь успеешь». — заговорил Страйк впервые с того момента, когда включил музыку. Они ожидали сигнала регулировщика. «В последнюю минуту? Но успеешь».